Глава 10. Несколько дней спустя шеф объявил своим помощникам о помолвке. Прежде всего, Полхвост предупредил Видаля и Пижона, так как должен был передать им приглашение Зизани на небольшое торжество, посвященное этому событию. Он призвал Видаля к себе в кабинет и сказал. «Дорогой Видаль, довожу до вашего сведения, что... э... э... по просьбе моей племянницы... э... мы... наша семья была бы рада... — Если вы в семь вечера приедете на помолвку. Но Лустало сказал в 4 Да, начало, в принципе, в 4 но я лично думаю, что веселье раньше семи не начнется. Вы ведь знаете, что подобные праздники, а э, э, э, э, как правило, не очень интересны, поэтому я не советую вам приходить слишком рано, тем более, что это отвлечет вас от работы. — Данное обстоятельство бесспорно следует учесть, — проговорил Видаль. «Если вы не против, я пойду в пять, а за час с рабочего времени пусть у меня вычтут из зарплаты». «Это было бы отлично», — заключил Полквост. «А должок вы отработаете как-нибудь в субботу?» «Ну, конечно», — сказал Видаль. «При этом совсем не нужно будет платить мне сверхурочные, ведь у нас не почасовая оплата». «Вы совершенно правы. Мы должны родить за общее дело». — Кстати, у вас нет ко мне ничего срочного? Как подготовка к совещаниям? Идет? — Идет, — ответил Видаль. — Ну, тогда вы свободны. Видаль ушел, и Полквост вызвал по внутреннему телефону Пижона. Телефон уже починили. Эммануэль тут же явился. — Присаживайтесь, друг мой, — сказал Полквост. «Э, — Видите ли, э, э, э, э у меня для вас несколько сообщений? — Прежде всего, довожу до вашего сведения, что моя племянница просит вас присутствовать на церемонии помолвки у нее дома в следующую среду в семь часов. Вы можете условиться с Видалем, он тоже идет. — лустоло говорил в четыре, — заметил Пижон. — Да, но нам нужно доработать проект спецификации на металлические горшки для суматоха широколистного. Хватит ли вам времени? — Если надо, я приду в отдел пораньше, — сказал Эммануэль. Это самый лучший выход. Вообще говоря, в принципе, вам никто не мешает являться пораньше, каждый раз, когда у вас много работы. Ведь в известной степени мы должны родить за наше дело. А как только учредят, как я этого хочу, золотую книгу особо отличившихся сотрудников консорциума, можно будет рассмотреть предложение о включении в нее биографии всех тех, не правда ли, кто подобно вам, готов отказаться от развлечений, возложив их на алтарь унификации. Я говорю не просто так. Тут есть над чем подумать. Я предполагаю в скором времени переговорить об этом с уполномоченным правительством. Как бы то ни было, ваше предложение работать сверхурочно мне по душе. Это значит, вы принимаете свою работу близко к сердцу. Кстати, у меня для вас хорошая новость. Помните, несколько месяцев назад я сказал, что буду вас продвигать? Так вот, я походатасил за вас перед генеральным директором, и с этого месяца вам прибавят жалования. — Воробьёшь, постарался! — подумал Эммануэль, слуг же сказал. — Благодарю вас, мсье! При нынешних трудностях заметил полквост. Двести франков в месяц не пустяк. Вскоре, освободившись, пижон в весельной ярости зашагал взад-вперед по коридору, потом ворвался в комнату Леваду и Леже и остолбенел. Леваду был на рабочем месте, а Леже отсутствовал. — А вы чего не смылись? — спросил Эммануэль. — Да нельзя! Этот идиот Леже позвонил, что не сможет прийти после обеда. — Почему? Он затеял мордобой с заводским кассиром Леже-старшим. Этот негодяй, судя по всему, присвоил два квадратных дециметра довоенной резины, которую Виктор заделывал щели в своей коморке. — А на кой отцу резина? — На подметке! — воскликнул Леваду. — Резину на подметке, когда кругом столько деревяшек, представляете? «А вас-то почему это колышет?» «Как почему? Ведь сегодня полквост, если верить моим записям и моему шпиону, слиняет в четыре, а у меня в четверть четвертого свидание с... с сестренкой. Леже всего-то и надо было сидеть в кабинете и отвечать, что я только что вышел». Расхохотавшись, пижон вышел в коридор. Меж тем на другом конце города леже, весь в опилках, катался по полу вместе с бородатым стариком, Ожесточенно кусая его в правую лопатку, Леваду пришлось дежурить на боевом посту. Глава одиннадцатая. В день помолвки Пижон и Свидалем появились на работе в половине третьего прекрасные как Аполлоны. На Пижоне был восхитительный светло-сизый костюм и желтые штиблеты, сверху дырки, снизу подошвы, а также белоснежная сорочка и галстук в широкую косую лазурную и жемчужно-серую полоску. Видаль надел свой обалденный темно-синий костюм, правда, его маленький высокий воротничок оставлял тягостное впечатление, казалось, Видаль нечаянно засунул голову в очень узкую трубу. При виде двух таких молодцов машинистки едва не упали в обморок, а Виктору пришлось слегка помять им грудь, чтобы восстановить дыхание. Его отец был командиром полка пожарных, а пожарный народ ушлый. Когда он кончил, лицо у него было розовым как софлора а усы стояли торчком. Целый час Видаль с Эммануэлем делали вид, что работают, после чего выскользнули в коридор, держа курс на выход. По дороге они столкнулись с Винсаном, облаченным в воскресный костюм из старой рогожи. Правда, чтобы не попортить пиджак, он покаместно натянул вместо него высококачественный ватный фильтр от газогенератора с прорезями, там, где должны быть рукава. Винсан по своему обыкновению выпячивал брюшко. Из похвального стремления к гармонии кожа у него на черепе постепенно принимала тот же оттенок, что и редкие темно-русые волосы. Чтобы как-то занять себя долгими зимними вечерами, он выращивал на лице массу зеленых струпьев. Соскребая их своими черными ногтями, он получал истинное удовольствие. Он так ловко их отшелушивал, что на лице появилась карта Европы, которую он каждый раз тщательно обновлял. Видаль с Эммануэлем осторожно пожали ему руку и мигом выскочили из здания. Зизани обитала в прекрасной квартире вместе с беднягой старой родственницей, которая присматривала за хозяйством. Тенек у Зизани была уйма, а пожилых дальних родственников еще больше. Вся эта седьмая вода на киселе с готовностью откликнулась на ее приглашение. Представлена была и полквастовая ветвь. Люди все как на подбор почтенные и маловыразительные. Таких молодежь валит в одну кучу, называя родичами. С точки зрения молодежи, мероприятия с родичами заранее обречены на неудачу. Помолвка Зизани не стала исключением из этого правила. Матери, полагавшие, что молодежь танцует уж очень забавно, не теряли своих дочерей из вида и окружали прямо-таки непреодолимой стеной. Несколько отчаянных пар, все близкие друзья Зизани, по-видимому, сироты, отважились на несколько по второй степени сложности в ритме свинга. Однако им пришлось тут же бросить это занятие. Кружок родительских голов сузился до такой степени, что ребята сумели вырваться на волю, лишь энергично поработав ногами. Совсем упав духом, они отступили к проигрывателю. Меж тем столы с питьем и закусками осадила толпа респектабельных господ в темных костюмах. Господа прожорливо поглощали припасы зизани строго поглядывая на невоспитанных юнцов, нагло тянущих руки за пирожными. Если несчастному юнцу удавалось дорваться до бокала шампанским, его, гремя ветхими костями, ловко оттесняли какой-нибудь размалеванной мымри которая забирала у него бокал, одарив взамен липкой улыбкой. Стоило появиться блюдом с печеньем, как их тут же оприходовали кузены в рединготах, крайне вредоносные особы. Родичи постепенно разбухали, а затюканной, подавленной, забитой, затравленной молодежи, которые пикнуть не давали, приходилось отираться по дальним углам. Приятелю майора, юному Дюмолару, удалось пробраться в безлюдную комнатку. Само собой получилось, что уже вскоре он, не помня себя от радости, примило танцевал свинг с девчушкой в короткой юбке. Потом к ним незаметно присоединились еще две пары. Они думали, что теперь вздохнут свободно. Но не тут-то было, в дверях уже замаячила встревоженная физиономия одной из мамаш. Не успели они глазом моркнуть, как кресла в комнатке заскрипели под тяжестью Матрон с привязчивыми взглядами, чьи умиленные улыбки быстро обратили в жалкий бастон вальс-свинг, звуки которого доносились из соседней комнаты. Антиох, облачившийся в черное, во многом чтобы казаться старше, ибо он предвидел, как все получится, Время от времени протискивался к закускам и добывал себе что-нибудь из съестного, ровно столько, чтобы не дать дуба с голодухи. Видаля, благодаря его темно-синеву костюму, тоже с грехом пополам подпускали к столу, а вот Эммануэль, вместе с разными там юнцами, получил отворот-поворот. Зизани, зажатая мыврами, которые донимали ее язвительными комплиментами, похоже, постепенно смирялась с обстоятельствами во скользнул ко оэфициантом за стол с закусками, чтобы ясное дело понаблюдать за происходящим. Он жевал без устали как кролик. Время от времени он подносил руку к карману, потом словно закашлившись карту и снова здорово принимался жевать. Таким образом ему приходилось брать непосредственно со стола не так часто. достаточно было не забывать наполнять карманы. На гостей он глядел без интереса. правительственного уполномоченного не было, Да про спецификации не с кем было перемолвиться. Майор подпирал стену в углу. Он все понимал и мучился. Эммануэль, видали Антиох тоже мучились, глядя, как мучается майор. А праздник, между тем, продолжался среди корзин с лилиями-астрами из габона, которыми майор украсил комнаты. Молодняк расползся по машинам норам, так как серьезная публика никак не могла нажраться. Официанты десятками ввозили ящики с шампанским, но оно словно улетучивалось, так и не доходя до друзей Зизани, которые все больше скукоживались, уподобляясь сушеным овощам. Наконец майор подал Антиоху тайный знак, тот прошептал что-то Видалю с пижоном, и все четверо скрылись в направлении ванной. Эммануэль остался на стреме. Часы показывали 17.52.